Там я впервые стал охотником. Джадалар пришпорил лошадь. Я добыл большого оленя, не зная, чего я больше боялся его рогов или того, что приду домой с пустыми руками. Элле было приятно слышать его воспоминания, и она улыбнулась. Но самой ей нечего было вспоминать в этих местах. Она вновь будет чужой, и все будут смотреть на нее и спрашивать ее о странном акценте и о том, откуда она. Как-то здесь у нас был летний сход, Собирались представители всех очагов. Тогда я впервые стал мужчиной. О, как я пыжился, чтобы оказаться взрослым, но и так боялся, что ни одна молодая женщина не выберет меня для ее первых ритуалов. Оказалось, мне не стоило волноваться, меня выбрали сразу трое, что даже напугало меня. Какие-то люди вон там смотрят на нас, Джандалар. Это четырнадцатая пещера. Он помахал рукой, но никто не помахал в ответ». Вместо этого люди мгновенно исчезли под скальным выступом. Он нахмурился и потряс головой. Они привыкнут к животным. «Надеюсь, ко мне тоже», — подумала Эйла. «Единственное, что было знакомо ей здесь, так это Джандалар». «Эйла! Вот она!» — закричал Джандалар. «Девятая пещера Зеландонии!» Она посмотрела туда, куда он показывал, и почувствовала, как кровь отхлынула от ее щек. Ее легко узнать из-за вот этой скалы на вершине горы. Видишь? Она похожа на камень, готовый свалиться вниз. Но он не свалится, если только сама гора не разрушится. Джандалар повернулся к ней. «Эйла, ты заболела?» «Такая бледная». Она остановилась. Я видела это место раньше, Джандалар. «Как ты могла его видеть? Ты же никогда прежде не бывала здесь». И вдруг все встало на место. Да, это была пещера ее снов. Та, которую хранила родовая память Креба. Теперь она знала, что он хотел сказать в ее снах. «Я говорила тебе, что мой тотем обозначает, что ты предназначен мне, и тотем направил тебя ко мне. Он хотел, чтобы ты привел меня в твой дом, туда, где мой дух пещерного льва будет счастлив. И вот это место. Я тоже пришла домой, Джандалар. Твой дом. Это и мой дом». Он улыбнулся, но прежде чем он успел что-то сказать, послышался голос, выкрикивающий его имя. «Джандалар! Джандалар!» Они взглянули вверх на выступающую скалу и увидели на тропе молодую женщину. «Мама, быстрее иди сюда!» — кричала она. «Джандалар вернулся! Джандалар дома!» «И я тоже!» — подумала Эйла.